707. Гуру Опасность сонных наваждений велика. Они воздействуют на оболочки, и прежде всего на астральную. Вибрации, допущенные в последний, вносят в ее состав элементы, которые при сходных условиях или возможностях заставят астрал вибрировать в унисон с ними. Потому от возможности нежелательных явлений во время сна следует заботливо оберечься. Настроим в сознание перед отходом ко сну соответственно. Решительный приказ воли в этом отношении очень действительно, и он будет служить охраной во сне от всяких негожих вторжений.